Утром меня разбудил телефонный звонок. Чуть не упав, поскользнувшись на ламинате, я рванула в коридор и схватила трубку. — Енина Владимировна? — Да, это я, следователь прокуратуры Соловьев. Мы вчера общались в связи с убийством гражданина Слепянского. Да — Да-да, помню. Не могли бы вы прийти ко мне в 24-й кабинет сегодня, скажем, через час. Пропуск я уже вам выписал. И он назвал известный адрес. «Да, да, конечно, уже бегу!» – пробормотала я. «Сборы были недолги. Надеюсь, что меня не арестовывать будут, поэтому теплые вещи и сухарики брать не буду», – мрачно пошутила я сама с собой, натягивая джинсы. И внезапно я испугалась по-настоящему. «Надо сказать, вчера я выложила не всю правду ментам». Частично испугавшись за последствия содеянного, а частично забыв о некоторых своих поступках, я утаила вчера от следователя Соловьева две вещи. Еще утром, пока Никита заваривал чай, я, вспомнив фильм «Гений», где герой морочит голову и криминалу и милиции при помощи компьютерной и видеотехники, кинулась к компьютеру, стоявшему в гостиной, нажала на кнопку dvd рум и оттуда плавно выехал диск. Так, на всякий случай, я тут же спрятала его в своей сумочке. А пока Никита делал первые неудачные попытки дозвониться до Дашкиных знакомых, я случайно увидела ее записную книжку. Она завалилась между подоконником и столом, и мне пришлось сильно изогнуться, чтобы достать ее. Вчера, выбалтывая следователю всю информацию, которая обладала, кроме, разумеется, обнаружения темных пятен в коридоре, Я совершенно забыла о своих трофеях и, разумеется, могла бы влипнуть, если бы прямо в квартире Слепянских он поинтересовался содержимым моей сумочки. Но, к счастью, моя вербальная активность совершенно вывела следака из рабочего состояния, и меня не обыскали. И вот сейчас я чуть было не взяла доки с собой на допрос. Действительно, как плохо быть дурой, удрученно подумала я, выкладывая их из сумочки и пряча в тумбочку потом немного успокоив себя тем что у следствия есть полная возможность получить распечатку телефонных звонков с лепянской и соловьев вполне может обойтись и без дашкиной записной книжки я стала собираться в прокуратуру уже без трясочки убрав трофеи и одевшись я тихонько открыла входную дверь и увидела риму семеновну на посту она так прямо и застыла с тряпочкой в руке якобы протирает стены коридора Не дожидаясь вопросов и рявкнув в поликлинику, опаздываю. Я понеслась вниз по лестнице пешком, игнорируя столь удобное транспортное средство, как лифт. В прокуратуре следователь Соловьев промариновал меня более двух часов. Сперва он пытался запутать меня, задавая каверзные вопросы, потом переспрашивал точное время моих встреч с Дарьей и Никитой, но поскольку мне особо нечего было скрывать, то я четко отвечала на все его вопросы, втайне посмеиваясь над ним и даже пыталась озадачить его совершенно ненужными детскими воспоминаниями. При этом я смотрела на него немигающим взором и всем своим видом пыталась показать, что горю желанием помочь следствию, вот только, к сожалению, не зная ничего ценного». Но на самом деле я и действительно никакой особой информации не обладала. А по уставшим глазам Соловьева и тому, как он сопя сунул мне на подпись протокол допроса и принялся подписывать мой пропуск, окончательно убедилась в том, что следствие зашло в тупик. «А чем был отравлен Никита?» Вдруг спросила я, поняв, что еще несколько секунд, и батон выдворит меня из кабинета. Батон мигом сделал стойку. — А с чего вы вообще взяли, что гражданин Слепянский был отравлен? — свистящим шепотом ответил он вопросом на вопрос. — Понимаете, просто я увидела, как вы многозначительно переглянулись с экспертом, когда тут осматривал стакан с коньяком в квартире. — Лучше бы вы были более внимательны при передаче денег неизвестно кому, — съязвил Соловьев. — Да, действительно, Слепянского отравили цианидом, яд такой есть, почти без запаха. Многие преступники знают, что при смешивании с коньяком цианид ни у кого не вызовет подозрений. Вот и пользуется им при убийствах. Внезапно мне стало жалко следака. Но чего, спрашивается, я обижаюсь на него. И вообще, это же батон, армейский друг моего мужа Димки. Хотя теперь он скорее смахивает на доброго толстого Карлсона. Только пропеллера вот не хватает. Неожиданно для самой себя я вдруг рассказала ему все. И про пятна в коридоре и про то, как я их пыталась рассмотреть, и когда же послюнявила палец. Наверное, вид у меня при этом был совершенно глупый, потому что Соловьев, слушая мои откровения, весь как-то покраснел, надулся, а потом, так и не сумев сдержать нахлынувшие на него эмоции, всхрюкнул и от души расхохотался. «Ну, ё-моё, прям мисс Марпл с гастролями в Москве!» — начал было он, но вдруг лицо его приняло абсолютно серьезное, даже злое выражение — не сметь лезть в дело следствия рявкнул он хлопнув кулаком по постулу и страшно выкатив при этом глаза от неожиданности я отпрянул назад и чуть не свалилась со стула ну гражданин следователь соскулила я придя в себя вы поймите ведь у вас и так много висяков почему же я не могу вам помогать в этом деле а если и тебя придавят, как клопа что тогда делать будем выдвинул соловьев неоспоримый аргумент Как я тогда твоему мужу в лицо смотреть стану? Но я не сдавалась. Ну, а если я буду только немножечко вам помогать, буду ходить по вашим заданиям, всех расспрашивать? У вас ведь оперативников не хватает, а я дом сижу, мне все равно делать нечего. Обед сварила мужу и свободно. Вот и вари обед мужу, огрызнулся Соловьев. А если много продуктов и времени, можешь и нам приносить супчику. А вследствие, повторяю для тех, кто не понял, повысил он голос, не лезть, ясно? Ясно, вздохнула я, тогда отчаливай, вот пропуск и никакой самодеятельности, а то оштрафую как следует за помехи следствию. Честно признаться, я слишком слабо знаю законы и различные кодексы, поэтому угроза следователя оштрафовать меня на фоне потери двух тысяч баксов показалась недостаточно весомой, что, видимо, отразилось в моих глазах потому как Соловьев довольно хмыкнул и, показывая, что аудиенция закончена, начал деловито перекладывать папки на своем столе. Уже открыв дверь, я вдруг обернулась, желая использовать последний шанс. «Гражданин следователь, а если я вдруг узнаю что-нибудь важное для следствия, как я могу с вами связаться?» – издала я вопль раненой птицы. Против ожидания работник прокуратуры взглянул на меня как-то совсем по-человечески и протянул беленький прямоугольничек. «Ну, во-первых, ты можешь звать меня Олег Сергеевич, а в неформальной обстановке просто Олег, поскольку с твоим несчастным супругом мы раньше были очень дружны». «А почему это мой супруг несчастен?» С вызовом поглядел я на Соловьева. Он тяжело вздохнул. «А ты до сих пор не поняла. Ты ведь, судя по всему, подарочек еще тот. На вот, держи. Тут все телефоны указаны, даже мой мобильник». Протянул мне визитку и слегка улыбнулся. «В крайнем случае спроси телефон у мужа». Но я еще раз повторяю для тех, кто не понял. В это дело нос не суй, откусит. Все, я занят. Выйдя на улицу, я поежилась. В лицо сыпал мокрый снег, более похожий на продукцию химической промышленности. Вообще, в Москве я уже давно не видела настоящего белого пушистого снега, который поражает наше воображение геометрическим разнообразием и красотой. Прототипы снежинок, которых мы, пытаясь скопировать в детстве, вырезали из сложенных листочков бумаги, давно уже перестали падать на столичную землю. И даже лежащий в сугробах снег выглядит теперь как-то странно, как будто в нем не хватает какого-то важного химического элемента. Скорее, он похож на голливудский снег, который не тает. Поскольку, боясь опоздать на допрос к Соловьеву, я не рискнула поехать на машине, то сейчас мне пришлось плестись к метро пешком. Идя по скользкой грязной улице, я все время думала над тем, что я теперь стану делать. С чего начну поиски убийцы Никиты, как буду разыскивать пропавших Дашку и детей. Я так увлеклась размышлениями, что практически не заметила никаких неудобств, передвигаясь в флошном людском потоке, кроме развития сноты в подземке, а также большому количеству маргиналов. И только выйдя на своей станции на воздух, я осмотрела себя и пришла в ужас. Мои сапоги, брюки были все испачканы. Видимо, мне в метро все время наступали на ноги. Кроме того, я не досчиталась одной пуговицы на дубленке. Решив, что все это мелочи по сравнению с эмоциями, которые я могла бы испытать, сидя с красной физиономией 5 часов московской автомобильной пробки, я отряхнула одежду, шумно вдохнула прохладный, загазованный воздух мегаполиса и бодро пошлепала к остановке маршрутки. Войдя в квартиру и подбежав к разрывающемуся от трели телефону, я бодро отрапортовала Риме Семеновне. А это оказалась именно она, что все хорошо переоделась и привела себя в порядок. Вчера я приготовила вкуснющий борщ, поэтому сегодня мне нужно только разогреть его к Димкиному приходу. Не теряя времени даром, я кинулась к записной книжке Дашки и раскрыла ее. Перелистывая слегка помятые странички, я подивилась тому, какой аккуратный, мелкий, просто кукольный почерк у моей подруги. Такое впечатление, словно телефонные номера и имена, вписывал гномик. Так, начнём, пожалуй, с буквы «А». Вот оно. Я стала тыкать кнопки телефона, следуя порядку цифр, стоящих рядом с именем Антон. все таки бывший муж Дашки, отец ее старшей дочки Насти. Может быть, ему что-либо известно? Бывший студент психфака МГУ, вылетевший из университета за прогулы и аморалку – Антон, тем не менее, был блестящим оратором и любил впадать в философский раж с поле на любые темы, под рюмочку, в мастерских каких-нибудь непризнанных миром художников, у которых в те времена собирались шумные пестрые компании, принципиально не причисляющие себя к электорату. Считаю, что преподаватели университета совершили большую ошибку, лишив Антона возможности получить диплом психолога, поскольку он, оказавшись психоаналитиком от природы, Возможно, мог бы, говорю без лишней иронии, при наличии соответствующего документа приносить ощутимую пользу обществу. Дашка стала его то ли третьей, то ли четвертой женой. Предыдущие супруги Антона и совместно нажитые дети были им благополучно пристроены. Мужей для бывших благоверных Антон выбирал из числа своих закадычных друзей. При этом недовольных, что называется, не было». Многие дамы даже испытывали некоторую вину перед ним, поскольку перед тем, как бросить наскучившую супругу, этот хитрец-философ застукивал свою неблаговерную с другом, сам же предварительно познакомив их и подготовив почву. Насладившись растерянностью наивных влюбленных, Антон делал благородный жест. Уходил со сцены, с миром и со слезой во взоре. «Ребята, живите вместе, раз любите друг друга, а я уж как-нибудь». И, естественно, был всегда желанным гостем у них в любое время суток. А счастливые детки имели сразу двух пап, которые иногда мило перетирали последние новости на кухне за рюмочкой чая. Да, Антон наверняка смог бы мне сейчас что-нибудь посоветовать. Но, увы, его дома не оказалось. Его мама, Ирина Аркадьевна, хорошо поставленным голосом бывшей оперной певицы, сообщила мне, что понятия не имеет, где ее беспутный сын. «Вероятно, женится в очередной раз». На мой робкий вопрос, не знает ли она, куда могла уехать Даша с детьми, благородная дама стальным голосом заявила, «Ни одна бывшая жена Антона не докладывает мне о своих передвижениях. Извините, всего вам хорошего». И положила трубку. Крякнув от злости, я стала искать в записной книжке букву «Т». Насколько я помню, Дашка очень сдружилась за последние годы с некой Анькой Тушканович, получившей за своей фамилии тучной комплекции массу прозвищ. Туша, Тушара, Тушкан, Тушканчик, тушканоет Я бы назвала ее Тушканиха, поскольку эта жадная до денег энергичная особа никогда не считалась с мнением окружающих и все делала только так, как выгодно было ей самой». Какое-то время назад Тушканиха заманила Дашку на работу в скобрезный молодежный журнал «Долото», и обе подруженьки зарабатывали огромные тысячи за истребление навыков русской речи у подростков. Меня Туша по непонятной мне причине возненавидела с первой же встречи. Такое бывает. Наверное, ауры у нас не пересекаются. Я отвечала ей взаимным расположением. Правда, внешне казалось, что мы обе мило щебечем о всяких пустяках. Воспитание не позволяло нам собачиться в открытую, а хитрая Дашка всегда старалась не объединять нас вместе в одной компании. И вот теперь мне предстоял разговор со злобным тушканом. Но дело есть дело, решила я и набрала Анькин домашний номер. Алло, раздался грудной голос, в котором явно слышались нотки недовольства, тем, что его владельцы оторвали от важных дел. Ань, привет, это Яна. А здорово. Тут дело такое, понимаешь, Дашка уехала куда-то с детьми, а Никитка не в курсе. Она не говорила тебе о своих планах?» – спросила я. Воцарилась небольшая пауза. То ли Тушара медлила с ответом, то ли пережевывала пищу, чтобы не подавиться. Насколько помню, покушать она мастер и всегда старается перехватить что-либо даже по дороге к телефонному аппарату. Но от чего то в голове моей вдруг зажегся маячок опасности. Не могу объяснить, в чем тут секрет, но, похоже, восточные философы правы, и интуиция действительно память прошлых жизней, их ошибок и неудач. Вот и сейчас мне показалось, что совершенно ни к чему сообщать Тушканихе весть о смерти Никиты. «А чего это наши отелы не знает, куда его до Дездемона умотало?» Наконец перестала жевать и загундосила в трубку Тушара. «Да, дела. Хотя я давно предполагала, что она его бросит». «С чего ты взяла?» «Да так, были кое-какие наблюдения. Слушай, мне сейчас некогда, детей кормлю. Куда делась Дарья, все равно не знаю. Так что давай закончим на этом. Ладно, пока». «Ну ладно, извини, если помешала. Кипят негодование, пробормотала я, но в трубке уже слышалось «ту-ту-ту». Толстая гадина брякнула трубку. Чтобы избавиться от паскудного настроения, я пошла на кухню приготовить себе антистрессовый коктейль – зеленый чай, лимон и мед. Немного успокоившись, я снова приступила к штурму телефонной книжки. «А почему бы мне не начать поиск с другой стороны? Ну-ка, позвоню-ка я Дашкиным родителям». Мама Дашуни, Галина Владимировна, была немного глуховатой, но очень милой, интеллигентной женщиной. Со мной она всегда была предельно вежлива и даже изредка ставила беспутной и бесшабашной дочери меня в пример, чем вызывала мое смущение и гомерический хохот моей подруги. Уже набрав номер Галины Владимировны, я вдруг поймала себя на мысли, а знает ли она о смерти Никиты? Вдруг ей уже сообщила полиция? Да и как могло быть иначе? Первым делом ведь обзваниваются ближайшие родственники погибших. И даже если менты и не знали телефона родителей Дарьи, то наверняка позвонили Никитиным родителям, а уж те сообщили ужасную новость Галине Владимировне. Но времени на раздумье у меня не оказалось, потому что взволнованный голос Дашкиной мамы уже спрашивал. «Алло, кто это? Алло, говорите!» «Ой!» – опомнилась я. «Здравствуйте, Галина Владимировна, это Яна Быстрова». «Как ваше здоровье?» Осторожно осведомилась я. «Ой, да какое ж тут, Яночка, здоровье!» Заплакала Галина Владимировна. «Ведь Никиточка-то погиб. Какое несчастье!» Зарыдала она в голос. «А главное, — всхликнув, продолжила дама, — я никак не могу дозвониться до Дашеньки. Ни домашней, ни мобильной телефоны не отвечают». «Ой!» — спохватилась я. «Галина Владимировна, а вы мне не дадите Дашин мобильный? Я сама попробую разыскать ее». «Пиши, конечно!» «Может, у тебя получится дозвониться до нее? Успела ручку взять?» «Да-да!» – завопила я и, схватив карандаш для губ, начерикала на стене продиктованный номер сотового. Кое-как успокоив несчастную женщину, я пообещала, что в ближайшее время разыщу Дашку и попрошу ее перезвонить матери. «Да уж, Яночка, ей, конечно, не до меня сейчас, но я могла бы хотя бы с детьми посидеть, пока она занимается скорбными хлопотами». — Галина Владимировна, — вновь забеспокоилась я, — скажите, а когда вы в последний раз разговаривали с Дашей, не можете вспомнить? — А что такое? Что еще случилось? — напряглась опять дама. — Боже, мои нервы не выдержат. — Да вы не волнуйтесь так раньше времени. Просто, наверное, Даша бегает по инстанциям, а детей подкинула подругам. — У нее ведь их много, — вкратчиво заметила я. «Да, наверное, ты права, Яночка», – согласилась Галина Владимировна, хлюпая носом. «Дашка-то ведь моя, даже в несчастье, и то не к матери бежит». «А когда вы общались с ней в последний раз? Может быть, она говорила вам, что уезжает в командировку, или еще какие планы озвучивала?» Надежда моя таяла с каждой минутой. «Деточка, теперь с родителями не обсуждают планы, это не модно, у них только денег просят», – обиженно протянула родительница. «Денег? Даша просила у вас денег? Когда?» Передо мной блеснул слабый луч надежды. «Да вот позавчера только она забегала, что-то тараторила о загранице, несла какую-то чушь о выигранной турпоездке на троих, вытащила из меня последние копейки и сказала, что вернется с процентами очень скоро. Представляешь, Яна, наверное, я неправильно ее воспитала матери и с процентами. Да за кого она меня принимает?» Кое-как, успокоив растревоженную даму и поблагодарив ее за информацию, я еще раз выразила соболезнования по поводу гибели Никиты и распрощалась. Судя по всему, менты пожалели бедную пенсионерку и не сказали ей, что Никиту убили. А может быть, в интересах следствия решили не разбрасываться информацией. Набрав номер Дашкиного мобильного, я разочарованно выслушала электронную отповедь о том, что «Аппарат абонента выключен», или находится вне зоны действия сети. Решив сразу не паниковать, я стала думать над тем, что рассказала мне Галина Владимировна. Значит, Дарья и у матери заняла денег. Жаль, я не уточнила, сколько. Но раз речь шла о загранпоездке, то, видимо, подруга трясла всех и вся, пытаясь набрать большую сумму. Надо бы узнать, у кого она еще могла попросить взаймы. А действительно ли она собралась за границу? Почему Никита был не в курсе? И что за грязные намеки делала мне противное Тушканище? Вроде бы она давно ждала подобного. Надо бы с этим разобраться, решила я. Нет, Туша, так просто от меня ты не избавишься. Надо прижать тебя к стенке. Я задумалась. Как это лучше сделать? Я никогда не была у Тушканович дома, да толком и не знаю, где она живет. Слыхала, что где-то в центре. Вздохнув и подбадривая себя тем, что делаю это ради Дашки ее детей, я снова набрала номер Тушары и, сделав зверское лицо, отчеканила. «Аня, дело чрезвычайной важности. Мне необходимо повидаться с тобой. Либо я приеду к тебе домой, либо давай где-нибудь встретимся на нейтральной территории». «А к себе чё ж не приглашаешь», — не применула съязвить Туша. «А, впрочем, к тебе слишком далеко тащиться. Ладно уж, давай через час у памятника Маяковскому. Успеешь?» «Все, уже бегу», — радостно крикнула я и отсоединилась. До Маяковки я домчалась за полчаса, только благодаря подземке. На машине или общественном транспорте я приехала бы, наверное, лишь к утру. Вылетев из метро и прорвавшись сквозь кордон местных офеней, продающих всякую всячину от газет до мебели, я рванула к памятнику певца революции. Возле постамента, несмотря на прохладный вечер, топталось довольно много голубей и влюбленного народа. Было что-то около семи вечера, и пылкие и Ромео, зажав в руке гвоздички в целлофане, поджидали своих Джульет после окончания трудового дня. На улице подмораживала. Обойдя несколько раз памятник, чтобы не продрогнуть, я встала и поглядела на часы. Что-то туша не торопится навстречу, как бы не обманула, а то простою тут, только зря замерзну. «Ну, чего там у тебя стряслось?» – раздался прямо за моей спиной знакомый гундосый голосок. Я вздрогнула от неожиданности, развернулась на 180 градусов и очутилась лицом к лицу Санькой, закутанной с головы до ног в шикарную песцовую шубку. Не очень густые пепельные волосы были забраны в пучок на затылке. Полное отсутствие макияжа и нагловатый взгляд небольших прозрачно-голубых глаз чуть-чуть на выкоте, придавал круглой физиономии тушары вид недопеченной пиццы без ингредиентов. Мы молча уставились друг на друга, не мигая. Какой-то доли секунды было достаточно, чтобы понять, что наши чувства друг к другу остались неизменными со времени нашего первого знакомства. Обоюдная неприязнь сковала нас на несколько секунд. Но, видимо, обе решили, что нужно держать хорошую мину при плохой игре. Поэтому вступили в диалог довольно дружно. «Мы что, так и будем тут мерзнуть?» – хихикнув, спросила я. «Разговор может затянуться», – добавила я обнадеживающе. «О, Господи, все-то намеки, загадки какие-то!» – недовольно пробурчала Туша, но тоже дежурно осклабилась. «Ну ладно, давай перейдем на ту сторону, в кафешке посидим». В кафе было много разношерстного народу, большинство пришло ужинать с детьми, чтобы заставить перестать капризничать цветы жизни, голодавшие отбегать не с родителями по магазинам. Поэтому гвалт и гул в этом заведении были прекрасным фоном, которым наша беседа была более чем защищена от любопытных ушей. Любящая потрапезничать в любое время суток Тушара не отказала себе и здесь в удовольствии, она заказала огромное количество еды. И даже попросила кое-что завернуть с собой. Я же, поскольку не ем мясное, взяла только чай и пирожное. Стараясь не выдать отвращение, которое вызывала у меня туша, ловко колдующая испачканными жиром пальцами над принесенной едой, я задала свой первый вопрос. «Ань, ты давно общалась с Дашей?» Сказав это, я вперилась взглядом в ее злые, почти бесцветные глазки, и была неприятно удивлена мелькнувшим в них, как мне показалось, страхом. Но, видимо, мне просто померещилось, потому что секунду спустя Туша, вытерев засаленные пальцы, а благоразумно оставленные обслуживающим персоналом на столе салфетки, окинула меня немигающим наглым взглядом и произнесла. «Да на прошлые выходные я приезжал к ней пиво попить. Никитка в командировке, дети у бабушки». А Дашка даже обрадовалась, что я приеду. Вообще-то, знаешь, что-то нервничала она сильно. все ждала какого-то звонка. Какого звонка? Ну, откуда мне знать? Она мне сердце свое не раскрывала. А при чем тут сердце? Ну, ясно же, что от мужика звонка ждала. Вся извелась прямо. Я ей говорю что-то, а она вроде бы слушает, да не слышит. О своём, о девичьем, видно, думала. А когда телефон зазвонил... Так она аж стакан с пивом опрокинула на стол и понеслась в прихожую. А кто звонил-то? Девушка. Ехидная свысока загундосила туша. Ты что считаешь, что я могу подслушивать чужие телефонные разговоры? Не надо цыпа равнять по себе всех. Я чуть было не выплюснула остатки чая в противную морду тушары. Но помня о своей миссии, чудом сдержалась и проглотила обиду. Сосчитала до десяти И произнесла, как ни в чем не бывало. Знаешь, Шань? просто Галина Владимировна попросила меня найти Дашку. Она ей никогда звониться не может, ни по одному из телефонов. И дома ни ее нет, ни детей. Бабка прям вся извелась. Вот я и пытаюсь понять, куда наша подруга могла дернуть. Думала, может, ты в курсе. Да есть у нее мужик какой-то, точно не знаю. Но тогда, после телефонного разговора, на кухню вернулась она прям вся пунцовая, глаза как тарелки, и смотрела сквозь меня. Все о чем-то своем, видно, думала. Кстати, сказать, после этого телефонного звонка она меня вообще замечать перестала, ушла в себя. Стала зевать, жаловаться на усталость. Ну, я не дура, чтобы надоедать, когда тебе на дверь указывают. Взяла и ушла. «А с выходных вы больше не разговаривали?» «Не-а!» лениво ответила Туша, наливаясь пивом. «Я поняла, что ей не до меня. Так чего я буду лезть человеку в душу?» И она посмотрела на меня так, словно я как раз и занимаюсь этим грязным делом, о котором она упомянула. «Да и тебе нечего вынюхивать, подумаешь!» Галин Владимировна решила в дочке и матери поиграть. «Да найдется Дашка, нагуляется и вернется!» И тебе в это дело лезть не советую. Сами разберутся. Но от меня не так просто было избавиться. Я продолжила интервьюировать Тушару. Ань, скажи честно, у Дашки что, любовник был? Откуда мне знать? Равнодушное чавканье. Ну, тебе-то не знать. Ты же не в любимых подругах ходила. Так то давно было. Опять чавканье. Неужели все-таки не было мужика какого? Ты ведь только что сама рассказывала про звонок какого-то ее знакомого. Ну, так это я только предположила. А на работе в бизнесмене у нее не было никаких адюльтеров? Ты же ведь бываешь там иногда. Наверняка тусовка перемывает косточки друг к другу. Ну, бываю, что... Говорили, правда, давно, что ее непосредственный начальник, грещу коллег, часто с ней в кафе сидит. Иногда они вместе домой уходят. Но со свечкой я не стояла. И туша, давая понять, что аудиенция закончена, грузно поднялась из-за стола. Ну ладно, Ань, спасибо за информацию. Я тоже поднялась со стула. Так и не сказав туши о гибели Никиты, Я мило распрощалась с ней и порулила домой. Еле, оправдавшись, перед грозно сдвинувшим брови Димкой, которому пришлось самому разогревать себе борщ, я, оставшийся вечер, мила хвостом, поэтому притормозила расследование до утра. Уже лежа в кровати и слушая равномерный храп мужа, я стала перебирать в памяти свою встречу с тушей. Что-то определенно не нравилось мне в ее ответах, а что, понять я не могла. Возможно, объективной оценки мешало мое предвзятое отношение к этой наглой бабенке, а может и была в ее словах какая-то червоточина, какая-то неточность. Но подумать как следует я не успела, потому что впечатлений за день было слишком много для обычной домохозяйки, и Морфей весьма ловко заловил меня в свои объятия и уже не отпустил до утра».